постскриптум. Нет, этой части моих записок недостает откровенности. Недостает и откровенности, и честности. Уж не сказалось ли то, что мне стыдно перед тобой? С самого начала мне бы лучше не касаться этого. Если бы я только намекнул на эффективность маски, мне бы не пришлось тратить 10-20 строк на подобные эротические признания. Потому-то я и сказал, что недостает честности. И поскольку я наполовину обманул тебя, то не только не мог рассказать о своих истинных намерениях, но неизбежно столкнулся с печальным фактом твоего непонимания. У меня нет умысла превращать честность в предмет торга. Просто раз уж я коснулся того, чего неизбежно должен был коснуться, постараюсь, ничего не утаивая, раскрыть истинные свои намерения. С точки зрения прописной морали я вел себя попросту бессовестно, и мое поведение достойно осуждения. Но если рассматривать его как поведение маски, то, я думаю, оно может послужить важным ключом для понимания моих дальнейших поступков. Откровенно говоря, в те минуты я начал испытывать возбуждение. То, что произошло, может быть, еще и нельзя было назвать прелюбодеянием, но, во всяком случае, это был акт духовной мастурбации. Ну а изменил ли я тебе? Нет. Мне не хотелось бы так легко употреблять слово «измена». Если уж говорить об этом, то я беспрерывно изменяю тебе с тех пор, как мое лицо превратилось в обиталище пиявок. Кроме того, я боялся, что тебе это покажется гадким, и ты не захочешь читать дальше. Потому-то я и не касался этого, но по меньшей мере 70% моих мыслей занимают сексуальные химеры. В моих действиях они не обнаруживались, но потенциально я в сущности был сексуальным маньяком. Часто говорят, что секс и смерть неразрывно связаны между собой. Но истинный смысл этих слов я понял именно тогда. До этого я давал им лишь поверхностное толкование в том смысле, что завершение полового акта настолько самозабвенно, что может даже вызвать мысль о смерти. Но стоило мне лишиться лица и превратиться в заживо погребенного, как я впервые усмотрел в них, совершенно реальный смысл. Так же, как деревья приносят плоды до того, как приходит зима, Как тростник дает семена, перед тем, как засохнуть, секс — ничто иное, как борьба человека со смертью. Поэтому не будет ли правильным сказать, что эротическое возбуждение, не имеющее определенного объекта, это жажда человеческого возрождения, испытываемая индивидуумом, стоящим на пороге смерти? Доказательством может служить то, что все солдаты подвержены эротизму. Если среди жителей города растет число эротоманов, то этот город, а может быть и страна в целом, должны быть готовы к множеству смертей. Когда человек забывает о смерти, половое влечение впервые превращается в любовь, направленную на определенный объект, и тогда обеспечено устойчивое воспроизводство рода человеческого. Поведение маски в электричке объяснялось тем, что и я, и женщина были невыносимо одиноки. Но, исходя из моей классификации, маска, видимо, переживала переходную стадию от эротизма к любви, состояние эротической любви. Хоть Маска еще не ожила окончательно, наполовину, уж во всяком случае она начала жить. В этих условиях где и было изменить тебя? У нее и возможностей-то для измены не было. По выработанной мной программе Маска могла зажить полной жизнью только после встречи с тобой. Вывод из этого дополнения можно, видимо, сделать такой — Благодаря маске мне удалось избежать крайнего возбуждения, которому подвержены сексуальные маньяки, но я по-прежнему оставался полуэротоманом. Однако не этот эротизм привел меня к тебе. Я даже уверен, что он послужил стимулом для освобождения. И ради этого я должен был любым способом заставить тебя полюбить мою маску.